Глава 46. Големы-убийцы. «Там!» — крик донесся из-за спины, но едущий по-прежнему впереди Митя и сам понимал, что «там». Впереди, почти растворяясь на фоне черных небес, двигалось... Что-то двигалось. Издалека оно казалось одновременно огромным и смутным, и было бы вовсе невидимым, если бы не парные огоньки светящиеся на высоте примерно двух человеческих ростов огоньки стремительно удалялись да тоже не варяги выкрикнул кто то кто то не есть хватай творюк хлопцы проорал старый уланский вахмистер и принялся нахлестывать коня на миг даже обогнав идущие галопом автоматоны в голосе его звучали азарт и ярость. На первый труп они наткнулись в десятки верст от железной дороги. Его вдавило в землю и безжалостно расплющило, словно наступила огромная нога. Но даже в месиве костей можно было разглядеть светлые обрывки мундира городового. А еще Митя был уверен, что у этого трупа не было руки. Петр Шабельский попытался остановиться, но отец и Митя промчались мимо, лишь прибавив автоматоном ходу, И злобно крякнувший поручик поскакал следом, подгоняя коня. Второй труп обнаружился верст через пять. Он просто валялся на земле, как картофелина, случайно выпавшая из корзинки. Проносясь мимо, Митя в свете глаз автоматона успел увидеть запрокинутое к небу лицо и узнать Петра, так рвавшегося убивать царских сатрапов. Что ж, теперь эти самые сатрапы гонятся за его убийцами как иронично. Митя еще прибавил ходу, отец предостерегающе заорал, но Митя просто пинком выпроводил из головы мысль, что будет, если автоматон попадет ногой в кротовую нору, и помчался дальше. Они должны быть близко, совсем близко, и они оказались близко. Только вот теперь было совершенно ясно, что это вовсе не набег и не варяги. Впереди — Широким раскачивающимся шагом двигались големы. Шесть фигур разного роста и размера, и совсем громадные и поменьше, но все, гротескно похожие на человеческие, мерно вышагивали, меряя степь глиняными ножищами. Огоньки в глазах големов тускло светились, выхватывая из тьмы двух человек, едущих верхом на передних големах. С этого расстояния уже можно было отчетливо различить круглую шляпу кабалиста. Третий голем нес здоровенный ящик, который в глиняных лапищах казался хрупкой шкатулкой. Странно было бы в Митином положении бояться мертвецов, но это зрелище впечатлило даже его. Он нервно сглотнул. Остальные три голема тащили трупы. Человеческие тела, Бессильно свисали переброшенные через сгиб глиняной ручищи, как... как полотенце у полового в трактире, и покачивались также при каждом шаге глиняного великана, туда-сюда. «Так то жидовские куклы людей тащут!» — заорал седоусый вахмистер. Едущий на шее голема обернулся на крик и замолотил ладонями по глиняной голове, заставляя двигаться быстрее. Глиняные великаны перешли на тяжеловесный бег. От бухания их ножищ содрогнулась степь. «Убивцы! Бей их!» Уланы ринулись в погоню. Кабалист что-то пронзительно закричал. Один глиняный великан отделился от группы и ринулся навстречу всадникам, широко расставив гигантские ручищи, будто надеясь всех разом сгрести в объятия. «В стороны!» выкрикнул отец, заворачивая вправо. Митя дернул рычаг, почти укладывая автоматон на левый бок. Земля качнулась навстречу, Митя вцепился в седло, громадное ручище пронеслась над головой. Еще мгновение, и он проскочит под рукой голем, окажется у того за спиной. Что-то звонко щелкнуло, и автоматон замер, как есть, в полунаклоне набок с перевесившимся из седла Митей. Ноги пара коня... Сложились в суставах, и он просто опустился на землю. И тут рядом вдруг оказались глиняные ножищи, а сверху стремительно опускалась громадная ладонь, будто мити на голову валилось небо. Рывок он вывалился из седла. Кувырок, не вставая, перекатом ушел от удара. Растопыренная пятерня хлопнула совсем рядом с Мити, земля содрогнулась. Он прыгнул прямиком на эту ладонь. Цепляясь за рубцы и шероховатости на потертой глине, быстро-быстро полез по руке голема к плечу. замерши в полусогнутом положении голем пару мгновений глядел на карабкающегося по нему человека. Прямо над Митей маячило громадное лицо. Горящие в ямах глазниц огни мерцали, будто бы голем озадаченно моргал, пытаясь понять, что такое на него лезет. Этих мгновений Мити хватило. Почти взлетев голему по руке, он оказался на плече и прыгнул на лицо, хватаясь за край дырки, заменявший голему рот. Великан взревел и шлепнул себя по физиономии, норовя прихлопнуть человека, но Митя уже перескочил на другое плечо. Кулак голема врезался ему же самому в скулу, удар был похож на взрыв. Глина, крепкая как камень, встретилась с такой же глиной. — Митя рухнул голему на спину и словно с горки съехал вниз. Кулак у голема оказался крепче головы. Та разлетелась осколками, голем покачнулся и принялся заваливаться на спину. — Славно управились, Борчук! Скачить, ваш железный коньяк пошустрее будет, а этого мы задержим! — проносясь мимо, проорал Вахмистер. Митя оглянулся. Группа уже из четырех големов удалялась, шагая также не слишком быстро, но неутомимо, а навстречу уланам, неуклонно разгоняясь, топал пятый. — Карусель ему! — прокричал вахмистер. Уланы разделились, обходя прущего на них великана с двух сторон по широкой дуге. Один оторвался от скачки, его конь заплясал у великана под носом, то поднимаясь на дыбы, то вскидывая задом. — Бух! Великан гулко хлопнул ладонями, норовя поймать мельтешащего всадника. Прыгучий, будто не конь, а козел горный, скакун увернулся и понесся по кругу. Митя помчался к опустившемуся на полусогнутые пара коню, запрыгнул в седло, дернул рычаг, поддавая пару, и только потом сообразил, что автоматон не заведется. Встал же он почему-то. Ужас! Был как залитая в желудок кислота, ледяной и жгучей одновременно. Он окатил внутренности. Митя хватанул в раз пересохшими губами холодный осенний воздух. Автоматон вдруг будро пыхнул паром из всех суставов, распрямил ноги и бойко поскакал вперед, будто и не останавливался. Митя выругался подавляя желание запрокинуть голову и поискать в темном небе силуэт рыжей мары. Вместо этого он оглянулся через плечо. Оторвавшийся от отряда улан мчался по кругу. Голем крутился на месте, пытаясь, если не схватить, то хотя бы уследить за стремительно несущимся вокруг него всадником, и глиняные ноги его заплетались. Митя снова припал к рычагам, догоняя умчавшегося вперед Шабельского. Пар из ноздрей автоматона уже обдавал круп гнедого, конь поручика несся, роняя хлопья пены с боков. Позади грохнула, будто там свалилась громадная туша, а земля под копытами пара коня дрогнула так сильно, что автоматон сбился с шага и зашатался, балансируя на двух копытах. Митя всем телом навалился на рычаги, удерживая пара коня от падения, и поручик снова вырвался вперед. — Сдавайтесь! Именем императора! — провизжал Шабельский. Хрипящий конь почти распластался в прыжке и понесся прямиком на големов. Петр потянулся к сабле, выхватил ее, с улюлюканьем закрутил над головой и... с размаху опустил клинок прямиком голему на глиняный зад. Денькнуло. Ударившийся отвердую, как камень, глину, клинок жалко хрупнул. В руках у Шабельского осталась рукоять. Поручик безумными глазами уставился на обломок сабли, завопил «Бей!», выхватил из кобуры парабелум и выпалил по подпрыгивающей на плече голема человеческой фигуре. Раздался короткий вскрик, и один из седоков кувыркнулся вниз прямиком своему голему под ноги. Голем замер, приподняв ногу. «Прекратить!» Отец на своем серебреном вынырнул из темноты. Лицо его украшали длинные кровавые царапины. сюртук изорван, будто он летел кувырком прямиком в заросли колючек. Одна нога пара коня заметно подламывалась. «Опять Ингвару работы!» — мелькнуло в голове у Митии. «Прекратить!» — снова заорал отец, Но вошедший враж Шабельский уже гнал коня к упавшему, вытянув руку с парабеллумом, как на дуэли. Кабалист что-то резко, гортанно прокричал, туго свистнул воздух. Растопырив руки-ноги, в поручика полетело тело. Брошенный големом мертвец вышиб Шабельского из седла, и они покатились по степному ковылю, сцепившись, как враги в смертельной хватке. Оставшийся без седока гнедой, коротко заржал и умчался в темноту. Второй труп полетел в Улан. Каббалист закричал снова. Големы повернулись, и, роняя мертвые тела, как удирающие от садовника мальчишки ворованные яблоки, ринулись в промежуток между мчащимися на подмогу Уланами и подстреленным беглецом. — Чудо жидовские православных повбывалы! Бей хлопцы! Конь перескочил упавшее тело, и молодой улан прыгнул из седла голему на грудь. Голем отбил человека ладонью, как игрок в лаун-теннис-мяч. Улан отлетел в сторону, его короткий вскрик слился с разъяренным воплем вахмистра. Тот тоже выхватил парабеллум. Отец бросил пара коня навстречу уланам. Лошадь вахмистра шарахнулась от пышущего паром автоматона. Прицел сбился... Пуля зло взвизгнула, чиркая голема по плечу. Каббалист кувыркнулся голему за спину и повис, цепляясь за толстую глиняную шею и прижимаясь к монстру всем телом. — Не сметь! Прекратить! — надрывался отец, но крик его утонул в грохоте выстрелов. Уланы полили. Пули били по глиняным великанам, откалывая глиняную крошку. Грубо вылепленные лица будто покрыли пятна оспин. Меж громадными глиняными ногами ужом выкрутился человек. «Куда вы? Стойте!» Сквозь грохот выстрелов завопил болтающийся у голема за спиной каббалист. Человек пошатнулся, прижимая локоть к окровавленному боку, и с натугой вскинул руки. Вахмистер торжествующе взревел, отбросил разряженный парабеллум и выхватил саблю. В слабом отблеске света из глаз големов в руках у блеснул металл. Сабля вахмистра взмыла над его головой. Тяжелый гаечный ключ свистнул в воздухе и ударил вахмистра по затылку. Тот коротко охнул и ткнулся лицом в луку седла. Лошадь пронесла его мимо големов. Скачущий за ним молодой улан извернулся в седле, и, не глядя, выпалил в сторону прилетевшего ключа. Единственное, что Митя успел сделать, — это припасть к железной шее параконя. Пуля ударила в полудюйме от его головы. Глаз параконя ярко вспыхнул и погас. Было слышно, как громко, совсем по-детски, улан ойкнул, разглядев, кого выпалил. «В Сибири взревел отец, и в стихшем на краткий миг оре и гомоне, стало слышно, как стоящий перед големами человек орет. «Взорву! Всех взорву к мараниной бабушке!» На трясущихся от напряжения руках человек держал...